Понедельник, 7 июля, 16 часов 44 минуты. Промежуток между тремя и четырьмя пополудни в понедельник 7 июля оказался в Валериной жизни едва ли не самым жутким. Хотя за 62 года эта самая жизнь изрядно его помотало и случалось с ним всякое, но всякое это было обычного свойства, как у всех. И Валеру нисколько не выделяло. А последний час прошел у него так, будто он попал в какое-то американское кино, причем самой гнусной разновидности. Про то, как прилетают из космоса кровожадные пришельцы, из моря выходит чудище и ломает хвостом небоскребы или как падает с неба какой-нибудь метеорит и сжигает Вашингтон. Кино такое Валера не понимал и смотрел всего несколько раз, да и то в компании. когда неудобно было отказаться. Любил Валера Семнадцать мгновений весны, место встречи с Высоцким и сериал «Солдаты», а в ерунду про и метеориты не верил. Она была не настоящая для детишек и дураков, и тратить на нее время было жалко. И вот тут, посреди и без того нелегкого дня, перед ним открылась вдруг непонятная дверь в стене, Причем в месте, где двери вообще никакой, конечно, быть не могло. И за нею все выглядело так, словно дурак здесь был именно он. Тайник с оружием и костюмами радиозащиты, зачем-то упрятанный в стену в обычном автомобильном тоннеле. Он еще как-то мог бы себе объяснить, хотя нет, не мог бы. Но тускло освещенный коридор заканчивался еще одной дверью, совсем не похожей на первую, которая сути своей уже не скрывала и на фоне бетонных стен смотрелась настолько чужеродно, будто вела совершенно в другое место. Например, на подлодку. Какую-нибудь секретную, военную, новые разработки. Или, скажем, в космический корабль. И оробевшему Валере подумалось вдруг, что, мало ли, раз такое дело, вдруг на дне Москвы-реки правда лежит этот самый корабль, и коридор выстроен специально, чтобы добраться до шлюза. Поэтому, когда космическая дверь поехала в сторону, и за ней вспыхнул сильный яркий свет, Валера охнул и отступил, и невольно выставил перед собой длинный шефов зонт И хотя никаких пришельцев внутри не оказалось, В этом странном пространстве за странной дверью он все равно чувствовал себя чужаком. Нарушителем, которому здесь не место. И потому топтался у входа, сжимая в кармане ключ от Майбаха над кучкой багажа, крокодиловым саквояжем, чемоданчиком с лекарствами и зонтом-тростью. А вот шеф с самой первой минуты был здесь как дома и вообще как будто сбросил лет десять. Только что его приходилось таскать под руку, а тут забегал, как таракан. Везде заглянул, все потрогал, щупал, гладил, чуть ли не нюхал и, наконец, вскарабкался в кресло перед строем черных экранов и вдруг крутанулся в нем, поджав коленки, как маленький мальчик. «Видал, а? Видал, блядь!» — крикнул он весело. И Валере показалось даже, что старик захлопает сейчас в ладоши или спрыгнет на пол и пройдется по космической комнате колесом, от одной стены до другой. Это шеф-то! Господи, твоя воля! Он служил ему три без малого десятка лет и видал хозяина всяким. Больным, пьяным, один раз и полумертвым. Замирал его из конторы, из бани, с охоты, из Кремля и резиденции первого лица. А случалось, и выносил на руках. Возил к нему супругу, шлюх, внуков и врачей и... Вообще за годы навидался такого, о чем даже куму за стаканом рассказать было нельзя. И он не рассказывал, не вслушивался, не вникал и уж тем более не задавал вопросов. И крепко знал, когда нельзя было даже оглядываться и смотреть в заднее зеркало. Его дело было простое — крутить баранку. И это было понятное дело. А все прочее существовало отдельно, и его, Валеры, никак не касалось. И даже когда ночью закрылись ворота, и из стерва принялась носиться туда-сюда по тоннелю и таскать к старику полицейских, Валерина дело осталось прежним — сидеть за рулём и ждать указаний. Не то чтобы он был спокоен. Понятно было, что случилось ЧП, и не абы какое, а без шуток. И жена, наверное, с утра ещё сходила с ума и оборвала ему телефон. Просто от него тут ничего не зависело. Так что он сидел смирно, и начальство не отвлекало, и просидел бы так сколько надо, если бы не проклятая дверь в стене, и все, что он увидел за ней. Вот это для Валера уже оказалось слишком. И он собрался с духом, переступил с ноги на ногу, откашлился и спросил. — Я извиняюсь, Илья Андреевич, а где это мы? — Как неудивительно? Шеф не разозлился, а будто бы даже обрадовался, словно и ему давно не терпелось поговорить, живо развернулся и двинул целую речь, из которой Валера, пораженный самим этим фактом, ничего толком не разобрал. Старик раскраснелся и размахивал руками, как если б вещал с трибуны. Сухие щеки покрылись пятнами, на макушке качался седой вихор, словом «деда проняло». Неоробевший Валера страдал в своем углу, прятал глаза и гадал только, когда до шефа дойдет, наконец, что никакой трибуны нет, а есть только он, Валера, с саквояжем и зонтом. И чем это для него Валера в результате обернется? Тем более, что поначалу дед говорил обычное, про международную ситуацию, пропаганду и заговор против России, а потом пошли совсем уже чужие официальные слова вроде «стратегическая программа», эвакуационный протокол и капсулы жизнеобеспечения которые мгновенно слились для валеры в ровный бессмысленный гул как радиопередача на иностранном языке и он привычно по инерции просто перестал слышать заскучал и снова принялся думать про жену которая ждет его к ужину расставленный без присмотра майбах и про то что деду пора напомнить про лекарства и Как это лучше сделать? Прямо сейчас или все-таки дождаться, пока тот угомонится? Но тут шеф соскочил с кресла и метнулся к дальней стене, где открылась новая дверь, и за ней Валера увидел койки. Два ряда стальных двухъярусных коек с обтянутыми целлофаном матрасами. — А строить ведь не хотели, залупы конские, — сказал дед. — Потепление отношений у них, блядь! Разрядка! Еле пробили мы тогда на комитете. Бюджет у них, блядь, не резиновый. И чего бы они сейчас делали со своим бюджетом? Молиться на нас должны! Вот теперь он точно говорил не с Валерой, а с давнишним каким-то невидимым оппонентом. Тон у него сделался ядовитый. Сотрудничество у них международное. Америка наш друг! Европа нам не враг! Дебилы, блядь! «Развалили страну. По кускам отдали. и за что. Где они, ваши друзья?» «Вот они, друзья ваши!» — тут он вскинул сухой кулак и показал ненавистному собеседнику Дулю. «Спохватились, как обычно, за пять минут до пиздеца. Под землей теперь будем сидеть, как крысы!» В убежище гражданской обороны Валера был всего однажды. В девяносто третьем. Кум возил тогда из Турции джинсы и кожаные куртки, и помещение под склад досталось ему по дешевке, потому что располагалось неудобно, в ебенях на Алтуфевке, и забито было списанной советской рухлядью. Они едва не надорвались, вытаскивая на помойку ржавые тюремные нары, школьные парты и стулья, распухшие от сырости тумбочки и щиты из ленинского уголка. а сначала, ясное дело, снялись на кумов новенький полароид — рассохшихся противогазах, на фоне плаката нет гонки вооружений. На плакате дядя Сэм на тощих паучьих ногах крался к земному шару, зажав подмышкой пузатую атомную бомбу. «Это что же?» — начал Валера, и во рту у него стало сухо. «Я не понял, Илья Андреевич, это как же? В Война, что ли?» «А ты думал, что, дебила, кусок!» То, мол, мы тут так, просто? Все вам разжуй. Вы же не думаете никто, бараны. Подыхать будете, а не поймете ничего, — заорал шеф, неожиданно впадая в ярость. Подскочил и замахнулся, оскаленный, желтый, с крючковатым носом, до ужаса похожий вдруг на злого дядю Сэма, спрыгнувшего со старого плаката, только без цилиндра. И Валера съежился, закрылся руками и подумал про жену, только на этот раз как следует. В самом деле подумал и соплакал. «Ну, «Ладно, ладно!» — сказал шеф сердито, но не ударил, и голос стал у него почти человеческий. «Раньше времени-то не паникуй! бомбы то вряд ли сбросили. Не те времена. Хотя сработала же система. Может, биологическое что-нибудь? Все, давай соберись!» Тьфу, развел нюни. Спасибо, скажи, что со мной. А то сидел бы сейчас в городском. Там еды на два дня, а дальше всё. Выходи наружу. А тут новые технологии, понял? Полтора года автономной работы, даже если тоннель затопит. Мы таких всего 12 успели сделать. Глубоко под водой понадежнее чем в метро. Перекрыть легче. Слышь? Валерка, ну... «Не в первый раз! Повоюем еще, а? Покажем пидорасам этим!» Никаким пидорасам Валера сейчас ничего показывать не хотел. А хотелось ему вернуться в дачное свое вчерашнее воскресенье и прожить его еще раз с утра и до вечера. «Полтора года!» — еще раз сказал шеф. «Это минимум, но при полной загрузке. Техники, медики, ученые, персонал». Только надо быстро все сделать, понял? Нету времени совсем. Постараться надо. Звучал он теперь устало. По-стариковски, как если б седой генерал обращался к солдатам перед атакой. И Валерия стало неловко. Все-таки война, подумал он. Мама родная, неужели война? Но терся рукавом и спросил. «Я нужен?» Дед отступил на шаг, приосанился и снова повеселел, как будто этого вопроса и ожидал. «А вот сейчас и посмотрим», — сказал он с удовольствием и смерил заплаканного Валеру взглядом. «Пригодишься ты или нет?» И Валера вдруг испугался, что не пригодится, и мысль эта вытеснила на секунду все остальные. «Ладно, ладно, не ссы!» — засмеялся шеф и похлопал его по мокрой щеке. «Ты же в армии служил?» «Найдем тебе дело!» «Стрелять не разучился еще?» «Возьмешь там помповики и топай обратно, наружу!» «Десять штук в багажник положишь. Больше не надо. Один с собой. Передашь ей, что мы внутри, и пускай сворачивается. Пора собирать группу!» ну что смотришь п космическая дверь зашипела и распахнулась ничего не успев сообразить оглушенный валера покорно шагнул в полутемный тамбур и захлопал глазами разыскивая стеллаж с оружием на охоте он не был ни разу жалел зверюшек купленный в 90 травмат хранил в шифоньере на даче и стрелял последний раз 43 года назад из калашникова на учебном полигоне а помповые ружью видел только в кино и Даже в руках никогда не держал. Шеф стоял в ярко освещенном проеме, маленький и желтый, как инопланетянин. «Зарядить не забудь, вояка! И в камеру посмотри, чтоб там не было никого!» — сказал он и задраил дверь изнутри. И Валера остался в тамбуре один. Серое окошечко камеры показывало безлюдный проход, бетонную стену напротив и знакомый полированный борт Майбаха. но теперь выходить было страшно. Словно там, снаружи, что-то уже началось, пускай пока и невидимое, и караулило у самого выхода. Радиация. Ядовитый какой-нибудь газ или даже вода. За последний час тоннель мог запросто наполниться водой по самые своды, а зернистый черно-белый экранчик не позволил бы этого разглядеть. «Может, как раз поэтому там и не было никаких людей?» — подумал Валера. «Их вообще уже не было! И давно!» И с тоской оглянулся на шеренгу скафандров со стеклянными головами.